Но если он сможет это сделать, то, конечно же, сильно изменится. И действительно, ведь в самом увещевании научиться принимать уже содержится неприятие существующего положения вещей. Пациента убеждают в том, что он именно такой, как в данный момент, что он не хороший и не плохой, что его понимают, и при всем этом он должен изменить свое поведение. Таким образом терапевт усиливает естественно возникающую диалектическую напряженность, чтобы у пациента не было иного выхода, кроме как отказаться от привязки к крайностям. Патрик Хок полагает, что куаны – это темы, которые следует прояснять во время занятия со своим учителем. Этот акт прояснения называется постижением. В ДПТ, как и в практике, прояснения и постижения достигаются через контакт терапевта, учителя и пациента-ученика. В частности, терапевт должен войти во множественные парадоксы, с которыми сталкивается пациент, пытаясь разрешить диалектические дилеммы крайней уязвимости и ее непризнания, непрерывного кризиса и сдерживаемого переживания горя пассивной активности и воспринимаемых независимости, неуязвимости и компетентности.